Глава 8. Рождение богини. Лазурный кондор монстр близкий к полюсу воздуха. И благодаря своей природе он способен развивать невероятную скорость. Далеко не каждый разумный может с ним в этом посоревноваться. Я сидел на спине кондора, пока тот нёсся над большим хребтом, окружённый ветреными лезвиями. И монстры нас не трогали. Разумные на этой высоте вершины пищевой цепочки. Мы быстро долетели до горы Сизого Тумана. Хватило восьми часов. Су предупредили о моем появлении, и она должна была добраться до края горы самостоятельно. Я заметил большой лагерь у подножия Большого Хребта и без сомнений направился туда. Я был уверен, что найду ее именно там. Лазурный Кондор спустился к лагерю, Каждым взмахом крыльев, создавая потоки воздуха, ударяющие по палаткам и поднимающие волны пыли. Сразу же выбежали люди, что-то закричали, смотря наверх. Кто-то даже пытался атаковать, но ветер Кондора сводил все атаки на нет. Я не обращал на них внимания, безошибочно нашёл ту, которую искал. Су вышла из палатки на границе поселения, прикрывая глаза тыльной стороной руки. Она немного изменила имидж: разноцветные дреды превратились в такие же цветастые короткие косички, в которые Ису зачем-то вплела белые кожаные ремешки. Одета она была очень легко, несмотря на опасности начального мира: просторная футболка и джинсовые шорты. На её правой руке, как и при нашей первой встрече, была чёрная перчатка. Я спрыгнул с кондора и медленно приблизился к ней. Из-за ветры и пыли люди не могли рассмотреть, что происходит. Не знаю, какая организация стоит здесь во главе, да и неважно, не хочу тратить время. Подхватив за пояс ойкнувшую су, я взлетел. Она дёрнулась, но сразу же расслабилась. Ты меня своровал, проворчала она, пока я опускался на спину птицы. Так и быть, я дамся тебе, но будь нежнее у меня. Ой, я скинул су на кондора и приземлился рядом. Лазурный кондор размерами не уступает небольшому самолёту. и нам двоим будет вполне комфортно на его спине. Я не успела попрощаться с Кимами. Су, потирая копчик, села. Одной рукой она крепко сжимала перья Кондора, у нее проступила кровь на ладони. Они были добры ко мне. По моему приказу лазурный Кондор взмахнул крыльями и устремился прочь. «Ты так и будешь молчать, насильник?» Су уже двумя руками схватила острые перья. «Подожди немного», — ответил я. Кондер начал снижаться над небольшой полянкой. Здесь вроде никого нет, можно спокойно поговорить. Мы не летим на твою гору, удивилась Су. Ты украл меня и привёз сюда? Какая ты разговорчивая, проворчал я. Так рада, что встретилась со мной. Су и правда выглядела не так, как обычно. Она была воодушевлена, её глаза больше не казались мёртвыми и безэмоциональными. После моих слов Су презрительно фыркнула. но не успела ответить, кондор уже приземлился, и ее тряхнуло. «Я себе все руки изрезала», — пробромотала она, спускаясь по расправленному, словно трап, к крылу кондора. «Иди сюда, будем говорить». Я выбрал место почище и сел прямо на траву. Су, нисколько не удивившись, опустилась напротив. «Какая у тебя частота ДНК?» — начал я. «Девять и два», — пожал плечами Су. «Ты тренировалась, использовала свой навык?» Прочитай мне название способностей. Тренировалась, но немного, Су поморщилась. Навыки, превращение в агонь и контроль. Как далеко ты зашла в превращении? Ладони превращала, все, больше не рисковала. Я задумчиво кивнул и положил перед собой рюкзак. Я думал, что частота ДНК у тебя будет меньше. Похоже, сестра заботится о тебе. Она заботится только о себе, скривилась Су. Я вытащил два куба и положил перед нею. Используй сперва этот, потом второй. Ты станешь сильный. Ого, Сус с удивлением выторочилась на кубы. Правда, что ли, можно? Сейчас лишь ивольверы, связанные с синдикатом или клоунами, имеют шанс стать сильными. Все остальные только мечтают об этом, даже правительственные организации, такие как Слава или Армия свободы. Поэтому, как бы синдикат не приссовали, наша известность только растёт. На данный момент мы, элита из элит, Но расклад сил со временем изменится. Всё больше людей смогут эволюционировать, разница значительно уменьшится. Особенно учитывая то, что сейчас чуть ли не на каждой горе караваны собираются. Те же кимы, которых я увидел недавно, тоже не спроста у большого хребта поселение разбили. Да, можно, ответил я. И это только начало. Дальше мы с тобой полетим охотиться на разумных. И если всё получится, значительно увеличим нашу частоту ДНК. Недоверчиво поглядывая на меня, Асу открыла первый куб с жидким ядром вожака. Ей надо повысить частоту ДНК до значения близкого к 10 и только потом использовать ядро разумного. Я молча ждал. Продолжая коситься на меня, Асу открыла второй куб, взяла ядро разумного и приложила к татуировке. Сразу же от девушки начал исходить жар, на её коже появилась едва заметная алая пелена. Разрезы на ладонях исцелились. Прикрытые веки Су покраснели, будто ее глаза превратились в два раскаленных уголька. Я сосредоточенно следил за ней. На моих глазах немало людей стали сильными, но никогда я не видел такой реакции, даже в прошлой жизни. Жар, исходящий от Су, начал спадать. Она медленно открыла глаза, и мне пришлось прищуриться. Показалось, что я смотрел на два пылающих солнца, «У меня все навыки объединились в один», – растерянно сказала Су. «Он теперь воплощение пламени называется». «Попробуй его активировать», – я встал и отошел подальше, и Кондуру приказал взлететь, вдруг рванет. Су тоже поднялась. Она вытянула руку, и та вспыхнула пламенем по самое плечо. Су вскрикнула, испуганно взмахнула кистью, и навык прервался. Рука вновь стала обычной. Рука в футболке сгорела и сейчас мелко чадил. Всё хорошо, Су, успокаивающим голосом сказал я. Соберись, не бойся. Огонь часть тебя, тебе не следует его опасаться. Прими его. Легко тебе говорить, Су, бледная от пережитого страха, потирала руку. По-моему, ничего не изменилось. Тот же навык превращения в огонь, но быстрее и сильнее. Су, сядь и закрой глаза, внимательно слушай мой голос. Сосредоточься на нём, хорошо? Если у тебя не получится подчинить навык Мы с тобой ничего не добьёмся, и у тебя не получится повысить частоту ДНК, усилиться. Я слегка нервничал. Дальнейшие мои действия зависят от того, насколько хорошо Суа владеет навыком. Поняла. Она вроде бы успокоилась, села скрестив ноги и закрыла глаза. Представь, что тебе очень-очень важно овладеть своим навыком. Я вошёл в состояние холодного разума и пристально следил за реакцией Суа. От этого зависит, сможешь ли ты отомстить своим врагам, защитить дорогих тебе людей. Морщины на лбу су разгладились, губы плотно сжались, выражение ее лица стало сосредоточенным. Активируй навык. Помни, что огонь твой друг. Он не опасен для тебя, он поможет тебе. Отомстить, защитить. В любой ситуации огонь будет на твоей стороне. Представь, что все вокруг тебя пламя. Теплое, нежное, весь мир пламя. И я, и ты, все мы частички огня. Я говорил медленно, всецело сконцентрировавшись на Су. Хоть мне и не встречались люди с таким навыком, как у нее, но я в прошлой жизни немало самых разных эвольверов исследовал и сейчас действую, отталкиваясь от накопленного опыта. Я говорил и говорил, а на теле Су вспыхивали маленькие огоньки на ее руках, ногах, волосах. Ее одежда сгорала, Су постепенно оголялась, И вскоре она полностью вспыхнула. Су сидела голой, объятая пламенем с головы до пят. Её руки как будто потеряли плотность, су умудрилась полностью обратить их в огонь. А теперь покажи мне на что ты способна, торжественным голосом попросил я. Покажи мне силу богини, су. Она медленно встала. Су чуть не умерла, когда впервые использовала свой навык. И с тех пор у неё остался подсознательный страх Она боялась использовать свою способность, однако сейчас су полностью активировала её. Страх больше не мешал. Су подняла руку, и над ней образовался гигантский шар пламени. Он быстро разросся и зонтиком закрыл часть неба над нами, касаясь верхушек деревьев на краю поляны. Растения вспыхивали как сухой хворост. Я улыбался. Это то, что надо. С такой сум мне не составит труда поднять свою частоту ДНК до максимума, и тогда даже лучевое оружие не сможет убить меня. Я буду невероятно силён. Достаточно, Су, довольно сказал я, убирая огонь. Нам пора лететь на охоту. Девушка пришла в себя. До этого она как будто пребывала в трансе, полностью погружённая в пламя. Огонь на её теле померк, а тот, что пылыхал в небе, медленно растаял. Я голая, констатировала суоглядев себя. У тебя есть плащ или что-то такое? Нет, покачал я головой. Подожди тут, я кимам слетаю, возьму у них одежду. Хорошо, но это выглядит странно. Ты же недавно меня украл, а уже одежду просишь новую. Подумают, что ты очень-очень быстрый парень. Не дослушав, я взлетел и устремился к палаткам, мысленно корректируя план. Моя самая сильная сторона не в том, что я и вольвер с высокой частотой ДНК, И даже не в том, что у меня невероятно редкий навык, позволяющий добавлять виртуальные спирали ДНК. Главное моё оружие знания. Мне известны места обитания монстров и их слабые стороны. В прошлой жизни я вольверы сотнями гибли, чтобы исследовать способности разумных монстров и найти их уязвимости. Как было с теми же бабочками. Раньше на уровне зверей и ёжиков мои сведения давали осечки. потому что среда обитания слабых зверей очень подвижная. Немногие монстры могут создать логово и годами жить в нём, защищаясь от других монстров. А вот с разумными ситуация немного иная. Некоторые из этих монстров, если верить многочисленным исследованиям, могут жить более 100 лет. И это касается не долгожителей вроде черепах, а даже птиц и грызунов. И логова разумных могут столетиями стоять, порождая новые поколения опаснейших монстров. Такое не может продолжаться вечно. У монстров, как и у людей и вольверов, есть свои особенности преемственности. Первое поколение, второе и так далее. И каждое следующее поколение рождается слабее предыдущего. Их частота ДНК, если это корректно для монстров, ниже, чем у родителей. Но эта тема ещё не скоро станет актуальной. Прошло слишком мало времени с затмения, поэтому люди о ней почти ничего не знают. С кимами я договорился очень легко. Они сами без малейших возражений дали мне рюкзак с женской одеждой и несколько плащей. Взамен я помог им, рассказал об опасности, которая поджидает примерно на 7-м километре пути. Я её сверху заметил. Вернулся к Су и пока та одевалась, спросил: "Сколько у тебя Нитрина много ушло на то огненное представление?" "Нитрина? Да почти ничего не ушло, маленький кусочек процента 2." Это хорошо. Я даже не ожидал, что способность Су настолько малозатратна. Думал, что как минимум десятая часть нетрина испарилась. Моё нетрино восстанавливается от огня, заявила Су, наконец-то закончив с одеждой. Она надела рубашку в клетку, закатав рукава, и короткие джинсовые шорты. Я старался не смотреть на Су, слишком она вызывающе выглядит. Не время сейчас туман в разуме разводить. Это как, не понял я. Ну, я забрала огонь и восстановила нитрина, и с того дерева забрала, которое горело. Я покачал головой. Всё-таки базовая способность Су это что-то уникальное, невероятное. Если существует градация, скажем, от простого навыка до легендарного, как бывает в играх, то у Су легендарный навык. Я вспомнил об играх, потому что род Чень, в котором состоят Су и Сюли, специализируется в частности и на них. Они в свой самый популярный проект, вертыгру под названием «Терра», добавили фракции клоунов и хотят ввести и синдикат. Ника присылала мне отчет об этом, Сюли предлагает заключить контракт. Став сильной, Су почувствовала себя гораздо увереннее и без труда держалась на спине лазурного кондора, пока тот несся над спуском горы Сизого Тумана. «Кого мы хоть убивать будем?» – спросила она, восхищенно глядя на проносящийся снизу пейзаж. В изначальном мире подавляющее большинство монстров похоже на земных зверей, но есть такие твари, которых не описать словами, надо видеть. В логове таких вот чудовищ мы сейчас летим, ответил я. Как оно хотя бы выглядит? Я не ответил, пристально всматривался в ландшафт. Сейчас мы пролетали примерно на 9 км спуска. Внизу протянулся очень однообразный пейзаж: сухая степь с вкраплениями полупустыни. И если мне не изменяет память, именно в этих местах должны водиться монстры, которых я ищу. Аут, ты меня не слышишь? Супа пыталась привлечь моё внимание. Сейчас сама увидишь. По моей команде Кондор пошёл на снижение. Вон там катится. Я указал пальцем в сторону очень необычного монстра. Он был похож на перекати-поле, огромный шар, состоящий из тонких отростков песчаного цвета. Сквозь эти отростки проглядывала сердцевина, похожая на картофелину, размером с голову. В высоту эта непонятная штуковина достигала трех-четырех метров, и сейчас она стремительно катилась по степи. «Это монстр?» — Су вытаращилась на чудо-создание. «Это хрень, монстр?» «Да, убей его, он отлично горит. Этот силами равен вожаку, но разумных тут тоже хватает. Надо только логово найти». Су не надо было повторять дважды. Она создала в ладони пылающий шар и послала его в перекати-поле. Монстр вспыхнул как хворостинка. Сразу же раздался пронзительный виск. Огонь охватил все отростки странного создания и по ним молниеносно добрался до сердцевины. Несколько секунд хватило на то, чтобы он погиб. Остался только обугленный кусок плоти, через который проглядывали серебристые капли жидкого ядра. Так легко? А разумных будет так же легко убивать? Почему-то шепотом спросила Су. «Почти», — я довольно улыбнулся. Эффект оказался даже лучше, чем я рассчитывал. Огонь Су особенный. Он насыщен нейтрино, и любое создание от него пострадает. Особенно то, у которого слабость перед этой стихией. «Давай найдем их логово, Су». Я взмахом руки создал поток ветра, который закрутил сердце твари с жидким ядром и поднял его ко мне. Мы не уйдём отсюда, пока не повысим нашу чистоту ДНК до максимума. Согласна? Да, радостно ответила Су, не осознавая, на что подписывается. Изначальный мир, вершина пики. Аксель лежал между деревьев и дышал через раз. Он выглядел ужасно, ожоги по всему телу. Язвы на лице, шее и облысевшей голове. Ему не повезло появиться рядом с местом обитания небольшой стаи серых лисиц. Эти звери довольно слабы, но всегда охотятся вместе. Акселю пришлось использовать один из искусственных пальцев и ударить радиацией. Это отпугнуло лисиц, но на их место пришли другие монстры белки-убийцы, а позже ещё и лёгкий волк нагрянул. Аксель попал в место, где полно зверей. И не мог из-за своей инвалидности выбраться отсюда. Он отравил место вокруг себя, но радиация ударила и по нему. Аксель чувствовал, что медленно умирает, и он не знал, сможет ли продержаться необходимые сутки. У него остался ещё один палец на ноге, и если Аксель использует его, ему придёт конец. Время шло, час проходил за часом, Аксель лежал мучительно умирая и терпел. К удивлению он совсем не боялся смерти. Какой-то частью души он даже ждал её. Когда-то он был обычным ребёнком, плакал, смеялся, играл с сестрой, бегая по двору. Но всё изменилось после смерти матери. Адель к счастью не видела того, что видел он. Убийцы расстреляли маму, после чего заперли комнату и спешно ушли. Они или не заметили четырёхлетнего Акселя, или не осмелились его убить. А мальчик был тогда там, видел, как самое дорогое для него создание погибает на его глазах, как кровь медленно вытекает из её тела, казалось, заполняя всё вокруг. Когда его нашли сутки спустя, Аксель был весь красный, с головы до ног в крови. Ещё год после этого он не мог говорить, а ноги перестали его слушать. Аксель никогда больше не чувствовал себя как прежде. Единственная, кто может вызвать у него хоть какие-то эмоции, это Адель, сестра Раздались посторонние звуки, кто-то приближался. Аксель сумел лишь слегка повернуть голову. К нему вышли трое африканцев в вооружённые до зубов. Они заметили Акселя и сразу же наставили на него копья, но один из них увидел знак на одежде Акселя два треугольника, соединённых вместе. Этот символ, похожий на песочные часы, был известен многим, и люди знали, что синдикат щедро платит за помощь. Трое вольверов опасались входить в зону радиации. Трава вокруг Акселя потемнела, а деревья частично иссохли. Но трупы монстров и возможная награда пересилили боязнь. Эвольверы начали оперативно действовать. Они вытащили Акселя и выпотрошили тела двух белок убийцы и одного легкого волка, после чего потащили раненого парня в ближайшее поселение, из которого пришли сами. «Мы знаем людей князя Уральского», – прогудел двухметровый эвольвер, несущий на спине Акселя. Их немного, но они очень сильные. Их боятся. Это последнее, что услышал Аксель перед тем, как потерять сознание. Проснулся резко, его как будто водой облили, которая смыла всю боль. Аксель полностью исцелился, выздоровел за секунды. Открыв глаза, он невидищим взглядом уставился в дощатый потолок. Перед ним горела надпись: Выбрана ветвь развития: Атамос. Способность: Защита крови. ДНК очищена на 1,59%.